«Конечно, не спуск с башни в триста футов ушиной по веревочной лестнице, которую раскачивает ночной ветер с реки, пугает меня. Можете не сомневаться, дитя мое. Я боюсь другого. Подумают, что я уклонился от ответственности. Нет, Тартарен из Тараскона не побежит». «Ах, если бы все те, кто кричит, когда он проезжает мимо, а ну, врону его, врону, могли слышать наш разговор, а его еще обвиняют в мошенничестве, его сочли сообщником этого подлеца герцога Монского, какой вздор, но на что это похоже? Между прочим, он уже не заступается за герцога, он раскусил поганого бельгийца». Невинности Тартарена убедятся все, он сумеет себя защитить. Дело в том, что на суде Тартарен сам будет себя защищать. Я же из-за своего заикания не могу выступать публично, и меня будет защищать Цицерон Баркенбальн, стяжавший в себе славу той несокрушимой силой логики, какой отличаются его судебные речи. 20 июля вечером. Как мучительно тяжелы для меня допросы! Трудность заключается не в том, чтобы защитить себя, а в том, чтобы, защищая себя, не потопить моего бедного учителя. Он был так неосторожен, он так слепо доверял герцогу Монскому. А потом из-за перемежающейся экземы господина Бонарика никогда не знаешь, боятся тебе или надеяться. Экзема — это у моего следователя пункт помешательства. Выступила — он лезет на стену, не выступила — он душа человек. Вот у кого выступила и так никогда и не сойдет это у несчастного Безюке. За морем татуировка ничуть ему не мешала, но здесь, под Тарасконским небом, он сам себе стал противен. Никуда не выходит, прячется от всех своей лаборатории, приготовляет травяные настойки, омлеты и к посетителям выходит не иначе, как в бархатной маске, словно опереточный заговорщик. До чего мужчины боятся физической боли, боятся всяких лишаев, пятен, экзем, пожалуй, даже больше, чем женщины. Оттого-то, наверное, он так излится на Тартарена. Он видит в нем источник всех своих мучений. 24 июля. Вчера меня опять вызывали к господину Бонарику. По-видимому, в последний раз он показал мне бутылку, найденную ронским рыбаком на одном из островов, и дал прочитать письмо, которое было в этой бутылке. Тараскон, городская тюрьма, Тартарену. — Мужайся! Друг твой бодрствует на том берегу. Когда урочный час пробьет, он переправится. Одна из жертв герцога Монского. Следователь спросил, знаком ли мне почерк. Я ответил, что незнаком, но так как всегда надо говорить правду, то прибавил, что кто-то уже однажды пытался завести таким образом переписку с Тартареном. Перед нашим отъездом из Таросконы ему доставили точно такую же бутылку с письмом, но он не придал ей никакого значения, полагая, что кто-то над ним подшутил. Следователь сказал, хорошо, а потом, как всегда, можете идти. 26 июля. Предварительное следствие закончилось. Объявлено, что дело будет слушаться на ближайших днях. Город бурлит. Судебное разбирательство начнется, вероятно, 1 августа. Теперь я уже не буду спать до самого суда. Да я и так уже давно не сплю в этой узкой канурке, накаленной как печка. Приходится на ночь оставлять окно закрытым. Но тогда нет отбоя от комаров, а по углам скребутся крысы. «За последние дни я имел несколько свиданий с Цицероном Бранкенбальмом», — он с большой горечью говорил о Тартарене. «Я чувствую, что он на него обижен за то, что тот не поручил ему защищать себя. Бедный Тартарен, все против него». Состав суда, насколько мне известно, обновлен. Бранкенбальм назвал мне фамилии судей. «Председатель суда — Мульяр, члены суда — Бекмар и Роберт Дюнор». Никакие знакомства нам не помогут. Говорят, все трое нездешние. Да это и по фамилиям видно. По непонятным мне причине из обвинительного акта исключены два пункта — непреднамеренное убийство и нарушение закона об эмиграции. Явки в суд подлежат Тартарен из Тараскона, герцог Монский, да так он вам и явится, и Паскаль Тестеньер, именуемый Паскалоном. 31 июля. Ночь провел в волнении и в тревоге. Завтра суд. Встал поздно, смог только нацарапать на стене Тарасконскую поговорку, услышанную мною не раз от бровида, Который знал их все до одной. От бессонницы страдать, Зря кого-нибудь прождать, Без взаимности любить, Что ужаснее может быть.